Глава десятая. Где тьма встречает тьму. В море том множество обитается созданий приудивительных, редкости при великой. Но паче прочих, коих я имел честь приобрести для коллекции музейной, поразил меня череп существа. про которого местные дикари говорили, что сие есть змей морской, дитя самого бога моря. Мне же представляется сей зверь реликтом, что чудом не иначе дошло до дней наших. Сам череп огромен, семь человек способны встать в разверзнутой пасти его, зубы оного змея длиной с руку взрослого мужчины, кость же была белой, словно каменной. Я желал выкупить сию диковину, однако и вождь племени, и шаман воспротивились, полагая череп и даром моря, и защиты от него. Повествование о дальних землях и существах, на них обретающих, писанное магом Селезиусом Великолепным. Это ведь ненормально! Поинтересовался Святозарный Глядя, как медленно, неспешно поднимается над бортом вода, тонкую струйкой и нитью, даже вокруг которой собирались крохотные капли. Они блестели, что жемчужины, и сама эта водяная нить тоже казалась драгоценной. Абсолютно ненормально. Ричард наблюдал, как нить тянется выше и еще выше. Соглашусь. Лассар тоже смотрел. Вода не должна течь вверх. Это, в конце концов, противоестественно. А водные твари отступили, и это тоже внушало определенные опасения. Их то ли вой, то ли свист доносился откуда-то издалека, и Ричарду в нем чудился страх. Не перед кораблем, не перед легионерами. «Плаваю я хреново», — заметил массивный рыцарь, который стоял, опираясь, на чудовищных размеров меч. «Я неплохо», — отозвался Степняк, щуря узкие глаза, «но что-то подсказывает, что это ничего не значит». Еще нить, и снова корабль вдруг замер, а потом нырнул в невидимую яму, ударившись о дно ее. И судно затрещало, а люди покатились, палуба ушла из-под ног, Протяжный хруст предупредил, что все не просто плохо, все очень плохо. И надо было сушей. Додумать не успел. Первая из нитей разлетелась с тонким нервным звоном, обрушивая на корабль сонмы капель. И те, вспыхнув, словно звезды, устремились на людей. Кто-то закричал протяжно и тонко, кто-то выругался. Молча взметнули щиты легионеров, Но как можно остановить звезду? Никак, только... Ричард с трудом, но поднялся и сказал. «Глаза закройте!» Его тьма выплеснулась наружу, навстречу обжигающему, рожденному водяными глубинами свету. Он не знал, как подобное вовсе возможно, но вот, возможно, выходит, и звезды увязли. Они обжигали. Они взрывались. разрывая тьму искрами. А та спешила зарастить раны, и обожженная, живая, тянулась к Ричарду. Надо держаться. чтобы это ни было, если убрать щит, то полягут люди. Огонь! Голос рыцаря прорвался сквозь тишину. Тушите пожар, мать вашу! Дальше заговорил попугай от души, и стало легче. Только звезды, нить за нитью, они поднимались из глубин. Не только они. Тьма там тоже была. Давно спала. Предвечная, мудрая. И отозвалась Ричарду легко. Стоило потянуться к ней, и она сама хлынула навстречу. Что за... Меч убери, придурок! Не мешай своим благословениям! Ксандр. И рядом. Держится. Держит. Он тоже слышит, что свет, что тьму. Лица не разглядеть. И оборачиваться нельзя. Ничего нельзя. Лишь щит держать. Вперед! Да ни хренище не видать. Неважно. Главное, что вперед. Кто это? Тьма тревожится. Тьма боится людей не меньше, чем люди боятся ее. Она знает, что люди бывают жестоки. Особенно, когда у них в руках огонь и сталь. Ричард не позволит обидеть. «Да мы на скалы сядем и тогда!» Тьма послушно растекается вокруг корабля и отступает, позволив выжить звезде, не той, что рождена морем иной. Это появилась на свет там, где и положено звездам, в небесной вышине. И когда-то она яркая, ярче прочих, венчала корону. Старое созвездие, моряки его знают, и корабль, издав еще один протяжный стон, заскользил по волнам. Если повезет, то они доберутся до берега. Если повезет... Убирай! Рядом с Ксандром встал Лассар. Убирай ее, дитя проклятого мира! Это он о ком? Мы уже в безопасности. Ложь, но Ричард позволил тьме отступить. И та, окутав корабль мягким облаком, тот был слишком поврежден, чтобы просто его бросить, впиталась в борта, а Ричард покачнулся, но устоял. — Что это было? — поинтересовался Светозарный, щурясь. — Понятия не имею. Ричард коснулся лица. Почему-то кожу жгло, и на пальцах кровь осталась. Это... это плохо, особенно если кровь черная. Он сглотнул и подавил совершенно непристойное желание завизжать или... Потребовать, чтобы его спасли. Тьма, тьма ощущалась. Близкая, родная и в то же время опасная. Она все еще была здесь. Руку протяни. И Ричард протянул, чтобы коснуться ее. Такой теплый, холодной. Кто-то плачет, громко и навзрыд. А где-то в небесах одиноким фонарем висит звезда. И Ричард смотрит. Он, он слышит людей вокруг. И мат то ли старого пирата, то ли его попугая, главное, душевный, пробуждающий. Он чувствует движение корабля, который не столько идет, сколько крадется по гладким водам. И бездну тоже чувствует, ту самую, где прячутся чудовища. «Тише!» Он шепчет. «Кому?» «И, наверное, это забрало бы остатки сил, и, наверное, он бы упал на грязную палубу, но его удержали». поддержали. Может, помочь ему как? Степняк. Сейчас в этом странном состоянии, в котором пребывает Ричард, люди выглядят другими, и от степняка пахнет жарким летним ветром, зноем, камнем, землей, лошадьми. Он кажется сплетенным из этих запахов. Наверное, стоит удивиться, не выходит. Как? Это светозарный. и внутри него действительно огонь горит, белый-белый, яркий, как лампа. Старая лампа. Такая была в хижине. В какой? Память. Так и не вернулась окончательно. Но здесь и сейчас тьма милосердная подарила Ричарду осколок, и он не стал отказываться. Старая хижина. Она пряталась в узкой расщелине, что раскрывалась такой же узкой тесной пещерой. Вот в пещере стоял топчан, а у стены приткнулась печь, или это не печь, сооружение из камней и серой глины. Печь дымила, отчего на глаза наворачивались слезы, и Ричард плакал. Там, в полутьме, слез не было видно, и неживой уходил. Он точно знал, когда надо уйти, а Ричард смотрел на огонь вот и на угли рыжие, на белое пламя под колпаком старые лампы. Почему оно было таким белым? Давай, давай, он долго не удержит. Кровью? Только крови нам тут не хватало. Он же не тварь какая, а человек. Не похоже, глаза вон светятся. Слова проходят сквозь Ричарда, почти не задевая. Только тьма вздыхает горестно-горестно. Ей всех жаль, и людей, и чудовищ. Она, если подумать, вовсе не делает разницы. Да и есть ли та разница? Главное, корабль идет к берегу. И тьма, повинуясь желанию Ричарда, а она рада ему безумно. Рада, потому что и тьме надоедает одиночество. Осторожно приподнимает корабль. И тот, роняя сквозь черный туман капли воды, Ричард слышит, как со звоном разбиваются они. Ползет под над хищными пастями скал. Так и дальше, туда, где сияет северная звезда. Держать силы ушли и вернулись. Тьма сама делится, если Ричард готов принять, а он принимает. Он знает, что нельзя впускать тьму в себя, что это опасно, что она никогда-то не оставит то, чего коснулось единожды. И это значит, что он обречен жаль себя и тьму тоже. Она ведь не специально, Она... она устала. Да, корабль содрогнулся, и Ричард мысленно проклял себя. Нельзя отвлекаться. О том, что он обречен, он подумает позже. А пока... пока надо держать. Тьму и корабль. Проход. Давай, почти уже. Вон, видишь? Хрень какая-то. Да не хрень, а остатки старого порта. Что за статуи? «На кой ляд в порту статуи?» Ричард тоже хотел бы знать. И тьма готова ответить. Она знает. Если не все, то очень многое. И помнит. Она с памятью обращается куда бережнее Ричарда. И пожелай тот, он не желает. Пещера и топчан. Шкура медведя на полу. И на стене еще одна. Здесь много шкур. И от них пахнет. «Ты как, малыш?» Рука неживого ледяная. Меня узнал? Нет, ничего. На вот, поешь, тебе полезно. Ложечку, густое тягучее варево и кислый хлеб. Где Александр его брал? Так ли важно? Главное, что он заставлял Ричарда пить это варево или, скорее, просто не позволял забыть о еде. Вот так, жуй потихоньку, ничего, все как-нибудь. Не замерз тут? На вот, накройся. На меня не смотри. Я уже мертвый. Мертвым холод не страшен. А что? Собственный голос похож на шелест. Что страшно? Безумие. Неживой смотрит с кривоватой усмешкой. И живые. Впрочем, не только мертвым надо этого бояться. Знал ли он? Знал. Знал, тьма вдруг поняла, что скоро придется расстаться, и заволновалась. Я вернусь, пообещал Ричард, и тьма вздохнула. А потом корабль заскрежетал, и звук получился на редкость мерзким. От него Ричард и вздрогнул, и скривился, и пришел в себя. Кровь по-прежнему текла из носа на палубу. Кап-кап. Неужели никто не слышит? Или этого звука не существует, или он существует, но исключительно воображение Ричарда. Как понять? Надо ли? Он зажал нос пальцами. Кап. Отца озлило это. Нет, не это. Он тоже что-то знал и наврал. Там в дневнике снова. Все лгут, выходит. Интересно, хоть кто-нибудь? Демоница. Живой. Его развернули и встряхнули. «Ну-ка, что видишь?» «Фигу!» — просипел Ричард, окончательно приходя в себя. Голова слегка побаливала. А кровь? Да, кровь текла. Черная. Или это потому, как луна белая? А в лунном свете все кажется не таким, какое оно на самом деле. Именно. «Вот, значит, все в порядке». Лосар ободряющий похлопал по плечу. И только светозарный, свет которого теперь спрятался, помог Ричарду устоять на ногах. Ты погляди, какая красота-то! И будь живым, вдохнул бы полной грудью. Знаете, заметил Артан с легким упреком, лично у меня другие представления о прекрасном. Да что ты понимаешь? Отмахнулся командор. Ты просто не видел, каким оно было. не видел. И Ричард не видел. А тьма, тьма видела. И потому зала, освобождая черную-черную воду. Зыбкую тропинкой протянулась нить лунного света. Она легла, скользнув меж черных скал и остатков статуй, что выглядывали из воды. Огромные головы их, белые, казались почти живыми, и Ричард не мог отделаться от ощущения, Что эти вот мужчины и женщины Одинаково прекрасные и величественные Сейчас возьмут и оживут Осколками зубов выглядывали колонны Высилась белым треугольником крыша какого-то здания Некогда украшенная статуей Но теперь о той остались лишь уродливые обломки Главное, тихо, слишком уж тихо Отстал водяной народ, не рискнув коснуться тьмы «Даже они боятся, а люди вот...» Ричард шмыгнул носом и потрогал переносицу. «Кажется, кровь остановилась. Хорошо. В таком месте не стоит дразнить». «Сейчас попробуем подойти оттуда!» Дэр Гробби оглядывался. На лице его застыла маска абсолютной сосредоточенности. «Надо ближе к берегу бы! Тут хрень знает, что может быть!» И, словно отзываясь на «Слова?» В черной толще воды мелькнула черная же тень. Не нравится мне здесь. Когда-то давно отсюда приходило солнце. Лассар смотрел на город, но видел ли? А если и видел, то что? Мертвые развалины, страшные в своей пустоте? Или великий древний город, который готовился возродиться? Вот уж не было печали. Готовь! Донеслось откуда-то с кормы. «Кошками зацепимся!» Пояснил Дэр Гробби. «Паруса тут не поставишь, да и вовсе. Магда, кораблик хороший, да не для таких мест». Он огляделся, и в глазах мелькнуло что-то этакое, как тень на воде. Правда, сколько Ричард в воду не вглядывался, больше ничего не увидел. Заскрежетали лебедки, и массивный шлюп пополз вверх. От мысли что придется с одного кораблика пересаживаться в другой еще более ненадежный с виду подурнело вот шлюп коснулся воды раздался тихий всплеск и снова тишина тьма любезно держится в стороне она гладит влажные гривы рифов она укрывает воду и немного неба она расползается рыхлыми пустыми облаками сквозь которые угадываются остатки древних то ли статуй, то ли домов. — А доспехи лучше снять, — заметил Дергробби. — Раза за три перевезем, коль боги. Тень снова поднялась, и теперь тварь не спешила, позволяя увидеть себя. Длинное змеиное тело пробило водную гладь и, словно играя, коснулась борта, раздался тихий шелест и всхлип. — Интересно, — промолвил брат Янош, оглаживая доспех. Оно хищное или как? Тут все хищное. Морской змей. Ксандр проводил существо взглядом. Правда, мелкий еще. Мелкий? Мелкий. Лассар даже перегнулся и свистнул. Они еще когда появились? Берегли корабли. Да, и в целом. Империя была, пусть и велика, могуча, но все же враги имелись. И на море в том числе. Те же пираты. Вроде и шваль. дергроби явно насупился. Обижен? На утлых хлочонках, но тоже порой умудрялась доставить неприятности. Вот и вывели змеев. С пиратами они справлялись отменно. Из воды... показало серебряное кольцо толщиною. Да, с колонну будет, если не больше. Так они домашние? А вот Светозарный глядел на змея едва ли не с восторгом. Были, а теперь вот одичали. А питаются чем? Уточнил брат Янош, явно будучи человеком более приземленным. В основном рыбой раньше. Ну и пиратами. Тоже мясо. Дергроби крякнул. «Лодку он как?» «Расшибет!» Меланхолично отозвался Лассар. «А потом в воде всех и половит». «И что делать?» Все задумались, а змей, описав круг, высунул голову. Та была узкая и совершенно не рыбьей, и не змеиной. Длинный с горбинкую нос, узкие ноздри, что раскрывались и закрывались. Выпуклые глаза и грива тончайших перьев, которые вяло шевелились. Не перья, жабры, точно. Ричард видел рисунок, давно, и еще мечтал, что однажды встретит змея. Вот и исполнилась мечта. Мечта фыркнула и приоткрыла пасть, в которой блеснули тонкие острые зубы. Издала скрипучий звук. Своих зовет, небось. Лодка отменяется, Дергро бятер руки. «Пойдем на берег, и боги с нами! Корабля жаль!» На звук ответили, только на сей раз скрежет раздался с другой стороны, ногтем по нервам. «Вперед, мать вашу!» — заорал попугай и крыльями хлопнул. «Не посрамим!» И, содрогнувшись всем телом, заскрежетав прижалобно, корабль повернул к берегу, или к тому, что могло условно считаться берегом. а слева черную гладь воды вспорола змеиная спина. «Этот покрупнее будет», — заметил Лассар. Признаться, думал, что они вымерли. «Это мы тут сейчас вымрем!» Ворчание Дера Гробби вдохновляло, правда, не понять, то ли на подвиг, то ли на подловатое желание спрятаться от этого самого подвига, если дальше будем языками чесать. «Мать! Мать! Мать!» — подержал попугай и, встрепенувшись, добавил. «Акулу тебе в...»